Глава тридцать девятая. Прощай, пока ты счастлива, ни слова. Судьбе в укор не посылаю я. Но жить, где ты, нет, Мэри, нет. Иль снова проснется страсть, мятежная моя. Глупец. Я думал юных увлечений пыл истребят, и гордость, и года. И что ж, теперь надежды нет и тени, а сердце... так же бьётся как тогда Джордж Байрон У тебя в библиотеке, ну, в книгохранилище, то есть книги для детей есть? начала я издалека. Зачем? не понял Ричард. Чтоб они читали, нет? Взгляд не изменился и осмыслений не стал. Я тяжело вздохнула, вложив в свой вздох всё, что думала про кое-каких царственных идиотов. Ричард, мой посол, быстренько считал, прищурился. Ты нормально можешь объяснять? Я и объясняю, огрызнулась я. Детям надо чем-то заниматься. Да и не детям тоже. Твои подданные, Рич, мало читают. Очень мало читают. И в основном или что-то чрезчур лёгкое, или какие-нибудь учебники. Всё. А то, что посередине, романы, повесть, рассказы о жизни, семье, приключениях. Да мало ли Народу надо разнообразить свой досуг. Нельзя только плесать, сплетничать и чаёвничать. Угу, я знаю, что вы, мужики, ещё и охотитесь иногда, в основном в хорошую тёплую погоду. А когда ливень или снег, чем вы занимаетесь? Жон своих в спальнях закрываете и сами с ними в постель ложитесь? А если жена, допустим, на последнем месяце, тогда пьёте? Ричард поморщился. Ему моё объяснение не пришлось по душе. У нас веками сложились традиции, начал он, и я сразу же его перебила. Это какие традиции? Собственных детей слугами делать? Шикарные традиции, что уж там. Ты и наших сделал бы, если бы не моё происхождение. Я в тебе не сам договорить мне не дали. Ричард рывком поднялся со своего места и, не обращая внимания на дремавшего на моих коленях пушка, с решительным видом наклонился надо мной. Его губы накрыли мои, посыл был ясен. Молчи, женщина. И Пушок, конечно, не стал терпеть подобного пренебрежительного отношения к собственной персоне. Он мгновенно проснулся, потянулся и впился когтями Ричарду в ногу. Тот заорал, отпрянул, как только меня не укусил от неожиданности. "Два индюка", хмыкнула я, глаживая Пушка. "Товарищ собственник, у меня так-то должна быть личная жизнь, и точно не с тобой". Пушок совершенно по-человечески фыркнул. Демонстративно повернулся ко мне задом, но при этом остался на моих коленях. Их величество обидиться изволили, заглаживая женщину вину. Между тем Ричард неподалёку ругался сквозь зубы. Крови на одежде видно не было, значит, повреждения не такие уж и серьёзные, как могло показаться со стороны. Как чудесно у нас отпуск пройдёт. Поддела я его, не переставая поглаживать пушка. А уж какая весёлая личная жизнь будет. Я его на воротник пущу. Пригрозил Ричард, сверкая глазами в сторону пушка. От поэта перед почти божественной сущностью не осталось и следа. Или в зверинец отдам, в антимагическую клетку запру. На последней фразе пушок зашипел, распушил усы. Прадит, позвала я устало. Может, хоть ты вмешаешься, пока эти два идиота не поубивали друг друга. Нарус появился мгновенно, словно только и ждал, когда я его позову. Сначала посмотрел в глаза Пушку, тот сразу же отвёл взгляд, съёжился и спрыгнул с моих колен. Затем Нарус подошёл к Ричерду, провёл рукой над повреждённой частью тела и раны, как не бывало. "Ирину пожалейте, а бармоты", произнёс Нарус напоследок и исчез. Я только и успела, что спасибо крикнуть вслед. Исключительно благодаря вмешательству Наруса до конца отдыха никаких драк не было, да и не могло быть. Пушок будил меня утром, подставлял спину под чесание и уходил охотиться. Мы с Ричардом до самого вечера были представлены сами себе. Ну и друг другу понятное дело. Вечером Пушок возвращался сытый, довольный, требовал свою порцию ласки и уходил на улицу спать. Не знаю, что внушил ему Нарус, но в сторону Ричарда Пушок демонстративно не смотрел, как будто того не существовало. И Ричарда, и меня подобное отношение полностью устраивало. Так что мы втроём сосуществовали на отдыхе вполне мирно. А потом настало время возвращаться во дворец. Нарус заранее предупредил нашу родню о том, что у нас не запланирован медовый месяц. Поэтому я не боялась крика, шума и прочих развлечений, но и полной тишины не поняла. Нарус принёс нас троих порталом, осмотрелся, почему-то ухмыльнулся и исчез. А мы остались втроём в пустом и тихом дворце. Пушок волнения не проявлял, значит, бояться было нечего, мне так уж точно. Спорим, папа всё-таки разрушил всё, что мог, и это всего лишь иллюзия, весело спросила я у Ричарда. Он только плечами недовольно передернул. "Ну да, ну да. О богах и их близких родственниках ни в коем случае нельзя говорить непочтительно. Ему нельзя. Мне, как той самой родственнице, можно".